введение, власть и общество при Николае. Те 25 лет, которые протекали до 14 декабря, труднее поддаются характеристике, чем вся эпоха, следовавшая за Петром I. Обзор этого периода затрудняют два противоположных течения – Одно из них идет по поверхности, другое, едва уловимое, совершается в глубинах народного сознания. С виду Россия оставалась неподвижной. Казалось даже, что она идет назад. Но в сущности все видоизменялось, вставали более сложные вопросы, на которые труднее было дать ответ. На поверхности официальной России, на фронтоне империи, красовались лишь гибель, яркая реакция, бесчеловечные преследования и удвоенный деспотизм. Среди военных парадов, балтийских немцев и диких охранителей видели недоверяющего себе самому холодного, упрямого и безжалостного Николая такую же посредственность, как и его окружающие. Непосредственно за ним стояло высшее общество. При первом ударе грома, грянувшего над его головой после 14 декабря, оно потеряло всякое понятие о чести и достоинстве, приобретенных с таким трудом, и более уж не возвышалось в царствовании Николая. Рассвет русской аристократии кончился. Все, что было в ее недрах благородного и смелого, находилось в рудниках Сибири. То, что осталось или удержалось в милости властелина, упало до степени подлости или рабского повиновения, хорошо известных из картин Кюстина. Затем следуют офицеры из гвардии, блестящие образованные. Они становятся всё более и более закоренелыми сержантами. До 1825 года все носящие штатское платье сознавали превосходство Эполет. Чтобы быть камильфо, нужно было прослужить не менее двух лет в гвардии или, по крайней мере, в кавалерии. Офицеры стали душой собрания, героями праздников и балов, И сказать правду, это предпочтение не было лишено основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем пресмыкающееся и малодушное чиновничество. Теперь обстоятельства приняли иной вид. Гвардия разделила участь аристократии, лучшие из офицеров были сосланы, огромное число других — оставила службу, не будучи в состоянии переносить грубый и наглый тон введенный Николаем. Торопились занять пустые места хорошими служаками или завсегдаатаями казарм и манежей. Офицерство упало во мнение общества, черная одежда взяла верх, и мундир господствовал только в небольших провинциальных городах до да при дворе этой главной гаупвахте империи. Члены императорской фамилии и ее представители оказывали военным предпочтение, совершенно не соответствующее их положению. Однако это равнодушие публике к форме не доходило до того, чтобы в обществе были приняты гражданские чиновники. Даже в провинции к ним питали непреодолимое отвращение, что, однако, не мешало росту бюрократического влияния. После 1825 года все управление становится присмыкающимся и жалким взамен того аристократически невежественного, каким оно было раньше. На месте министерств утверждают канцелярии. Их начальники становятся дельцами, а высшие чиновники – писарями. В гражданском сословии они занимают то же место, которое в гвардии принадлежало безнадежным служакам. О этих изощрившихся во всякого рода формальностях и чуждых всяких высших соображений холодных исполнителей преданность правительству покоится на любви к лихоимству Центром политической науки Николая была казарма и канцелярия. Слепая, лишенная общего смысла, дисциплина, соединенная с бездушным формализмом австрийских сборщиков, такова пружина славной организации сильной власти в России. Какая нищета правительственной мысли, какая проза абсолютизма, какая жалкая пошлость, Это была самая простая и грубая форма деспотизма. Прибавим к этому шефа жандармов графа Бенкендорфа, имеющего власть отменять решение суда и вмешиваться решительно во всё, и главным образом в политические преступления. Он образовал целую инквизиционную армию наподобие тайного общества полицейских масонов, которая от Риги до Нерчинска имела своих братьев-шпионов и сыщиков. менкендорф был начальником третьего отделения собственной его величества канцелярии, название главного сыскного отделения. По временам перед судом этой канцелярии в лице какого-нибудь писателя или ученого предстает в качестве подсудимого цивилизации. Одни идут за другими, их ссылают и сажают в крепости. Глядя на официальную Россию, сердце исполняется унынием. С одной стороны, Польша, разбитая и с невероятным упорством, истерзанная, с другой — сумасшедшая война. В течение всего царствования тянется она, поглощая войска за войсками, ни на шаг не раздвинув нашего владычества на Кавказе. И над всем этим — полное унижение и неспособность правительства. Внутри идет огромная работа, глухо и безмолвно, но деятельно и непрерывно повсюду растет недовольство. В эти 25 лет революционные идеи отвоевали больше места, чем в течение целого предшествовавшего столетия, хотя они еще и не проникли в народ. Русский народ продолжал держаться в стороне от политических сфер. Он не имел достаточно к тому, чтобы принимать участие в работе, которая происходила в другом слое нации. Продолжительные страдания побуждают к своего рода величию. Русский народ слишком страдал для того, чтобы иметь право волноваться за небольшое улучшение своего положения. Он скорее предпочитает смело оставаться нищим в лохмотьях, чем надевать на себя заштопанное платье. Если же он не принимает никакого участия в движении идей, которое охватывало другие классы, то это еще совершенно не значит, чтобы в его душе ничего не происходило. Русскому народу живется тяжелее, чем в старину. Его взор печальнее, несправедливость крепостного состояния и грабеж государственных чиновников становится для него невыносимее. Правительство нарушило спокойствие общины устройством принудительных работ в самой деревне сажают по тюрьмам и сокращают отдых крестьянина в собственной его хижине введением сельской полиции, становые приставы. Процессы против поджигателей, убийство помещиков и восстание крестьян увеличиваются в огромных размерах. Многочисленное раскольничье население ропщит. Эксплуатируемое и притесняемое духовенством и полицией, оно далеко еще не сплотилось. По временам в этих мертвых и недоступных для нас глубинах слышатся смутные звуки, которые предвещают ужасные бури. Это недовольство русского народа, о котором мы говорим при поверхностном взгляде, не очевидно. Россия всегда представлялась настолько спокойной, что трудно было думать, что в ней что-либо происходило. Немного людей знают о том, что происходит под саваном, которым правительство покрывает трупы, пятна крови и военные экзекуции, с высокомерным лицемерием, заявляя, что под этим саваном нет ни трупов, ни крови. Что знаем мы о сибирских поджигателях, об убийствах помещиков, в одно и то же время организованных во многих деревнях? Что знаем мы об отдельных бунтах, которые вспыхивали в то время, когда Киселёв вводил новое административное управление? Что знаем мы о восстании в Казани, Вятке и Тамбове, где должно было искать убежище от пушек? Интеллектуальная работа, о которой мы говорили, производилась не в высших и не в низших слоях русского общества, но как раз в середине, то есть по большей части в среднем дворянстве. Факты, которые мы будем приводить, казалось, не имели бы большой важности, но не следует забывать, что пропаганда, как и всякое воспитание, идет в тиши, и особенно, когда она не смеет появиться при свете дня. Влияние литературы значительно возрастает и проникает все глубже и глубже. Литература не изменяет своей миссии и остается пропагандно-либеральной, поскольку это возможно при нашей цензуре. Жажда просвещения захватывает все новое поколение. Гражданские военные школы, гимназии, лицеи изобилуют учениками. Дети более бедных родителей теснились в различных институтах. Правительство, которое еще в 1804 году привлекало детей в школу привилегиями, удерживает всеми средствами их стечения, возрастают трудности приема и экзаменов, учеников запугивают, министр народного просвещения циркуляром ограничивает образование для крепостных. В то же время Московский университет становится средоточием русской цивилизации. Император питает к нему отвращение, недоволен им. Он каждый год отправляет в ссылку большое количество учащихся в нем, не оказывает ему чести своим посещениям во время проездов через Москву, но университет процветает и приобретает влияние. Им пренебрегают, но он ничего и не ждет, продолжает свою работу и достигает истинного могущества. Цвет молодежи провинции смежных с Москвой тянется в ее университет, и каждый год ряд лиценциантов рассыпается по всему государству в качестве служащих, врачей и учителей. В глубине провинции, особенно в Москве, явно увеличивается класс независимых людей, не соглашающихся ни на какую, публичную службу и занимающихся управлением своих имений, науками или литературой. Они ничего не требуют от правительства, если это последнее оставляет их в покое. Они полная противоположность петербургской знати, которая привязана к публичной службе и ко двору. Преисполнена рабского честолюбия, ждёт всякой правительственной службы и ею только живет. Ничего не спрося, оставаясь независимыми и не добиваясь должностей, они именуются при деспотичном режиме творцами оппозиции. Правительство косо глядит на этих лентяев и недовольны ими. На самом деле они составляют ядро цивилизованных людей и настроены против петербургского режима. Одни из них целыми годами ездят по заграничным странам, внося оттуда свободные идеи. Другие, приезжая на несколько месяцев в Москву, остальное время года проводят у себя в имениях. И тут читают все новое и следят за ходом умственной жизни в Европе. Чтение становится модой среди провинциальных дворян начинают хвалиться своими библиотеками и выписывают самые новые французские романы. Признаком хорошего вкуса служит обладание запрещенными книгами. Я не знаю ни одного порядочного дома, где не было бы сочинения Кюстина о России, которое Николай особенно строго воспретил в России. Лишение всякой возможности деятельности и постоянная угроза тайной полиции, тем сильнее толкают молодежь отдаваться чтению. Количество идей в обращении становится больше. Герцен. Движение общественной мысли в России.